Владимир Раевский. В это время происходит сближение и дружба Пушкина с Владимиром Федосеевичем Раевским. Майор Владимир Раевский был назначен начальником школы при дивизионном штабе и лично просвещал солдат, внедряя ланкастерскую систему обучения. Пушкин будет активно обмениваться с Раевским поэтическими посланиями и нарисует в своих черновиках в разное время несколько портретов Владимира. Но Раевский просвещал не только солдат. Под просвещение попадали все, кто находился в радиусе его общения. Так что досталось и Пушкину, который явно усилил свои позиции в географической науке и русской истории. Возможно, царь Салтан, Борис Годунов и Вещий Олег выросли из шумных бесед с майором Раевским. Вечером 5 февраля 1822 года Пушкин, подслушав за обедом у генерала Инзова разговор нетрезвых офицеров, примчился к Владимиру, чтобы предупредить о грядущем аресте. Но вряд ли это могло помочь. Владимир Раевский стал первым арестованным декабристом. 6 лет следственные органы переводили арестанта из одной крепости в другую, пытаясь найти доказательства его вины. Но Владимир никого не выдал и своей вины не признал тем более, что виной эту никто не мог сформулировать. Судьба испытывала его как ветхозаветного Иова. Когда Владимира освободили и даже хотели выплатить материальную компенсацию за беспочвенное шестилетнее содержание в тюрьме, в дело вмешался великий князь Михаил Павлович, постановивший, что Раевский – а он уже шел с вещами на выход, где его радостно ждала свобода, просто вредный для общества человек. А значит, его надо лишить всех чинов, дворянства и удалить в Сибирь на вечное поселение. Как говорится, спасибо, что не на виселицу. В Иркутской губернии Владимир Раевский женился, стал отцом девятерых детей и был амнистирован по манифесту 1856 года, после чего мог жить в любом городе европейской части России кроме столиц но когда владимир федосеевич приехал в эту самую европейскую часть то почувствовал что там течет уже совершенно другая жизнь люди стали другими чужими и смотрели на него как на иностранца инопланетянина раевский уезжает обратно в сибирь к своим арбузам и дыням которые он там успешно разводил к своим детям ученикам и товарищам крестьянам там он был востребован там он И лег в землю, которую обрабатывал, Оставив перед смертью стихотворное послание дочери. Когда я в мир заветный отойду, Когда меня не будет больше с вами, Не брошу вас, я к вам еще приду, И внятными знакомыми словами К отчету вас я строго призову. От вас, мои вечные страдания, И вечное блаженство, все от вас. Исполните надежды и призвания. И труд земной пройдет как день, как час для нераздельного небесного свидания. Владимир Раевский